Такие прогулки Краб совершал довольно часто. На почтамте он спокойно продевал паспорт на имя Георгия Михайловича Крешнёва и изредка получал письма от отца. Больше ни от кого, весточек, Жора Краб не ожидал. Мимо Крешнёв нырнул в здание почтамта и через несколько минут вышел обратно на ходу, заталкивая во внутренний карман пиджака конверт с письмом. Недалеко был центральный стадион города. К нему и зашагал краб. Вот он уже сидит на скамье в уютном уголке стадионного парка. В эти вечерние часы здесь было совсем тихо. Футбольный матч между местной командой высшей лиги единомовцами Москвы назначался, как гласили афиши, на послезавтрашний день. Жора смотрелся по сторонам. Только кое-где на скамьях сидели одинокие посетители парка. Письмо было от отца. Вчера отправил, мысленно заключил Краб, и, взглянув на почтовый штембель, надо предупредить старика, чтобы не писал на конверте обратный адрес и свою фамилию. Он скрыл конверт, достал из него сложенный вдвое листок бумаги и начал читать. «Дорогой сын, здравствуй! Ты уж извиняй, что я тебе пишу, но ты сам мне сказал, что если что-то, напиши. Не знаю, может, это и мелочь, но чует мое стариковское сердце, что не к добру все это идет. Сегодня ко мне приезжал на мотоцикле работник милиции, сказал, что он из ГАИ, и очень сильно ругался за то, что машину на техосмотр не представил. Сказал, чтобы на следующей неделе, в четверг, машину пригнал на осмотр. Вот я и решил сообщить тебе и посоветоваться, что делать. Жора, мне кажется, что милиция что-то уже узнала, поэтому про машину спрашивали у меня уже несколько раз. Так что ты, пожалуйста, подумай и скажи, что делать. Если хочешь, зайди или напиши, как тебе будет удобнее. На этом качаю, до свидания, жду ответа, твой отец. Да, дела, подумал Крабов. «Час от часа не легче. Что же делать?» «А может, старик за машину беспокоится? Хочет убедиться, цела ли она?» «Он не дурак, знает, если я сяду, то машина останется ему. А если отец не врет, тогда надо решать, что делать. Постой, постой!» «Да же сам рассказывал, как объяснял конторе, что машина в деревне. Пусть и держится этой версии». Краб достал из кармана блокнот и вырвал из него два листка. На одном написал начальнику ГАИ от гражданина Кракета Василия Рафаиловича заявление. В связи с тем, что принадлежащая мне машина до приезда ко мне сына Кракета Георгия Васильевича будет находиться в законсервированном состоянии, прошу вашего разрешения в текущем году ее на технический осмотр не предъявлять. С уважением, пенсионер Кракета. Затем Краб взял второй листок и написал, «Батя, не волнуйся, все будет в порядке. Перепиши своей рукой текст заявления в ГАИ. Всем, кто будет интересоваться машиной, говори, что она в деревне. О доверенности молчи, Жора». После этого Кракет вышел из парка, купил в киоске конверт и, подписав его, опустил в почтовый ящик. «Клеснева в городе нет». «Адресная? Здравствуйте, девушка, это Майский из уголовного розыска. Посмотрите, пожалуйста, по картотеке. Клешнёв Георгий Михайлович». «Что? Хорошо, хорошо, я подожду». Пока работница адресного бюро проверяла прописанный в городе Клешнёв, Майский продолжал разговор с Ветровым. «Клешнёв — это, наверное, друг младшего крокета. Только не пойму, зачем этому крокету скрываться». Ничего, скоро поймешь. В том-то, по-моему, вся суть и заключается. Майский схватил карандаш. «Да-да, я слушаю». И он стал записывать. Поставил точку. «Спасибо, девушка. Дай бог вам жениха вроде меня». В ответ невидимая собеседница, очевидно, сказала такое, что Майский положил трубку и смущенно пробормотал. Откуда известно, какой я жених? Ветров расхохотался. «Что, получил?» Буду знать, как лестнее болтать».